Глава пятьдесят первая. Отец твердил: не будь как ты тал, но и не предполагал, что именно происходило с дочерью. Просил избегать магов, чтобы я не попала в ту же ловушку. В нее я и угодила, пытаясь исполнить его наказ. а й р и р не собирался отпускать женщину, с которой его связала магия. Он сделал все, чтобы она бросила д и н и с т а и вернулась к нему. Хотя бы ради своей матери Мак использовал самые жестокие методы, и когда моя сестра погибла, мама стала для Огненного короля и местью за отказ и источником силы, магии очистительного пламени, без которого он не представлял себе жизни. В конце концов, поглощая силу королевы а л и о н о р ы Айрир стал видеть в ней свою тетал, желая покорить ее настойчиво плел интриги, но мама сопротивлялась. И даже после смерти отца, когда связь брачных у с с ч е з л а не согласилась стать его женщиной, хранила верность мужу. Тогда Ари решил надавить через меня и погиб. Я не желаю подобных отношений, не хочу, чтобы мой ребенок пострадал, поэтому покину обоих мужчин, чтобы остановить цепь страданий. Возможно, поэтому у магов с у щ е с т в у е т н е г л а с н о е п р а в и л о избегать женщин из рода Имари. Мы приносим боль. И даже после смерти остаемся единственно желанными. Я замираю у королевских покоев. И промокнув щеки платком, киваю слугам. Они открывают двери. И я вхожу. Он ждет, смотрит в окно. Пальцы заведенных за спину рук сплетены в замок. л е о р а с облачен в шелка. Расшитые золотом камзолы, п е р с т н и сверкают драгоценными камнями. Не ожидала, что у мужа настолько сильная тяга к украшениям. Возможно, это артефакты. м а г и я холессов достаточно п о с р е д с т в е н н а я но они славятся тем, что умеют заковывать кусочки силы в кристаллы. Мужчина оборачивается и, не разжимая рук, неторопливо приближается ко мне. Ты же знаешь, почему я сделал это. Чтобы освободить тебя от Эдхара. Я должен стать сильнее его, поэтому. Прощай, л е о р а с Перебиваю я. Глаза его пылают огнем. От едва контролируемого гнева, но голос полон сожаления. Я король Халеса. Никто не смеет оспорить это. Я сумею тебя защитить. Прошу, останься со мной. Не могу. Качаю головой. Ты моя жена. Не сдержавшись, он хватает меня за плечи. Я прощу связь с братом. Снова прощу тебе это. Только будь со мной, не с ним. Я не буду с ним. Обещаю л е д я н ы м тоном. и л и о Раз выдыхает с облегчением. И с тобой не останусь. Я возвращаюсь в Алианор, и ты знаешь почему. Не можешь простить, что я пожелал увидеть тебя мертвой, нежели в объятиях Ванора? В ярости шипит муж, и тряхнув меня цедит. Знаешь, каково ощущать, что твоя любимая получает удовольствие в объятиях другого мужчины? Каждый вдох, каждый стон. Я умирал каждый раз, как ты отдавалась ему из крыль. Я задыхаюсь от его откровения и думаю об э д х а р е Значит, и он ощущал, когда я проводила ночи с мужем. Спина холодеет от этой мысли. Так же было у Огненного короля. Неудивительно, что он сходил с ума п о Тетал. Теперь, зная, что приняла верное решение, я стряхиваю руки мужа со своих плеч. Больше ты этого не почувствуешь. В моей жизни больше не будет мужчин. Ты же этого хотел. Кричал либо моя, либо н и чья. Искрыль, я не смогу жить без тебя. Стонет он. Об этом нужно было подумать до того, как собирался убить. Сухо напоминаю я. То есть. Мрачнеет он. Ты меня не простишь? Я же прощаю. У меня вырывается смешок. Но мне совсем не весело. Повернувшись, я собираюсь покинуть л е о р а с а но он сжимает м о е запястье и, р а з в е р н у в т и с с к и в а е т в объятиях. Жадно накрывает мои губы своими, в о р у я поцелуй и замирает. Я тоже растеряна, потому что не ощущаю привычного притяжения. л е о р а с медленно отстраняется и смотрит так, будто я только что воткнула ему в грудь кинжал. Что ты сделала? – рычит он. Где она? Где наша связь? Я нервно смеюсь и машинально положив ладонь на живот, шепчу: похоже, кто-то уже шалит. Что? Прищуривается л е о р а с и будто выплевывает: ты б е р е м е н н а От него я пугаюсь его искаженного я р о с т ь ю л и ц а и отступаю. Но мужчина не смотрит на меня. Схватившись за голову, он тяжело дышит. Как это возможно? Почему? Прощай, л е о р а с Уже спокойнее повторяю я. Желаю тебе найти свою королеву и прожить с ней в любви до конца дней. И развернувшись стремительно выхожу из королевских покоев. Но тут же застываю на месте при виде Эдхара. За мгновение успеваю на смерть перепугаться и сильно обрадоваться. Взяв себя в руки, стараюсь придать голосу твердость. Позвольте с вами попрощаться, Ванор. Действительно думала, что позволю? Приподнимает он бровь. Нет. Честно отвечаю я, но делаю шаг и слегка наклоняя голову на бок. Ты же не надеешься, что заставишь меня стать твоей наложницей? Я не стану принуждать тебя к подобному. о б е щ а е т он. Благодарю. Иду мимо мужчины, но он перехватывает меня за локоть, и я в миг оказываюсь у Эдхара на руках. Он смотрит н а с м е ш л и в о и чуточку зло. Не собиралась р а с с к а з а т ь Молчу, зная, что лгать бесполезно. Ванор несет меня по коридору, до самого момента, когда мы оказываемся во дворе, ни слова, ни взгляда. Я не знаю, что и ждать. Вижу приготовленную карету и окружающих ее а л е о н а р и й с к и х воинов. Ивара заботливо придерживает под руку королеву-мать. э д х а р проходит мимо них и усаживает меня в карету. Служанка помогает матери устроиться рядом со мной, залезает сама. Иванор закрывает дверцу. Неужели отпускает? Я тянусь к окну, чтобы остановить мужчину, но не делаю этого. Что я скажу? Растаться с — единственное, что нам остается. Эдхар а о ж д е т трон Зивера, а я никогда не оставлю Алианор. Надо принять его прощальный подарок и вернуться домой. Буду растить нашу дочку и хранить верность любимому до конца дней, даже если будущий ледяной король не станет отвечать мне тем же. В Зивере у Эдхары десятки наложниц. И каждый раз я буду ощущать его наслаждение. О боги, смогу ли я пережить это? Мучаясь всю дорогу до а л е о н о р ы я неискренне улыбаюсь королеве матери и тайком утираю слезы, когда она засыпает. В конце концов меня тоже одолевает усталость. Просыпаюсь я уже в своих покоях и в объятиях Ваноры. Почему ты здесь? Думала, что отпущу, хмыкает он. Трудно представить, что ты променяешь корону правителя Зивера на жизнь в бедном королевстве. Он прижимает меня к себе. Я с радостью променяю корону на жизнь, ведь я чувствую себя живым лишь рядом с тобой, моя королева.